Глава девятая Остров Ифиш Три дня Гет провел в деревушке на острове Западная Рука. Он отдыхал и строил лодку, уже не из заклятий кусков плавника, а из хорошего дерева. Лодка была крепко сшита, проконопачена, просмолена, с крепкой мачтой и настоящим парусом, которым легко было управлять, а при попутном ветре под ним можно было и поспать. Как и большинство лодок на Архипелаге и в Северном пределе, лодка Геда была обшита в накрой, когда доски накладываются одна на другую и для пущей прочности еще и прибиваются. Вся она была сделана основательно и добротно и готова к плаванию в открытом море. Гет с помощью особых заклятий еще усилил ее надежность, ибо путь ему предстоял неблизкий. Лодка легко несла вес троих мужчин, и старик, прежний ее владелец, сказал, что он с братьями не раз выходил на ней раньше в море даже при плохой погоде. В отличие от скуповатых и строптивых рыбаков с гонта, старик этот... Из боязни и преклонения перед настоящим волшебством, отдал бы лодку из-за так, но Гед хорошо расплатился с ним, волшебным способом избавил его от катаракты, из-за которой старик почти ослеп. Излечившись, обрадованный Даниэль, старый рыбак, сказал Геду: "Мы-то называли лодку Зуёк-перевозчик, но ты назови её Зоркая". Да нарисуй у нее на носу глаза. Это мои благодарные глаза будут смотреть вперед из слепого дерева и хранить тебя от скалы рифов. Я ведь почти забыл, как много еще света в нашем мире, а ты вернул мне этот свет. Гет, живя в деревне, занимался и другими делами. Ему постепенно возвращались силы. Здесь, на крутых, поросших лесом берегах острова Западная Рука, жили такие же простые люди, как те, кого он знал мальчишкой в родной деревне, только, пожалуй, чуть победнее. Здесь он чувствовал себя как дома, как никогда не чувствовал себя в богатых домах. Он без подсказки и лишних вопросов понимал неизбывную горькую нужду этих людей. А потому... Наложил заклятие на их детей, особенно на тех, что были больными или хроменькими. Отныне все дети должны были оставаться здоровыми. Наложил он заклятие и на тощих деревенских овец и коз, пусть набирают вес и размножаются. Древнюю руну Симн он использовал для наложения чар на веретена и ткацкие станки, на лодочные весла и инструменты с бронзы и камня, на все, что приносили ему люди. Пусть спорится у них работа. А руну пир Гет начертал на крышах деревенских домов, чтобы защитить их обитателей от пожаров, ураганов и безумия. Зоркая его была готова, и достаточно уже было запасено воды и вяленой рыбы. Но Гет все-таки... Задержался еще на день в полюбившейся ему деревне, чтобы выучить молодым регентам песнь о подвиге Моррода, а также песнь о Хавнерской битве. Крайне редко суда с архипелага бросали якорь у этих берегов, так что песни, сложенные века назад, были для здешних жителей почти новинкой. Им страшно хотелось узнать, что же случилось с героями этих песен потом. Если бы Гет не спешил, если бы необходимость завершить начатое не гнала его дальше, он с радостью остался бы еще на неделю или на месяц и спел им все известные ему героические песни, чтобы о знаменитых подвигах древних узнали еще на одном острове земноморья. Но задерживаться Гет не мог. С зарей поднял он свой парус и поплыл прямо на юг, по морям дальних пределов. Именно в этом направлении скрылась тогда тень. Геду не требовалось ни колдовства, ни заклятий, чтобы выяснить, где она. Он это просто знал, знал совершенно точно, как если бы тонкая неразрывная нить связывала его с тенью, сколько бы ни было между ними морей и островов. Так что плыл он наверняка, не спеша и ни на что не надеясь, по единственному пути, какому должен был следовать, а зимний ветер гнал и гнал его на юг. Сутки плыл он по пустынным водам и утром второго дня причалил к берегу небольшого островка, который, как ему сказали, назывался Вемиш. Люди в крошечной гавани поглядывали на Геда подозрительно, и вскоре не замедлил явиться местный колдун. Он пронзил Геда взором, поклонился и сказал напыщенно и льстиво. «О, великий маг! Прости мою безрассудство и соблаговоли принять от нас в дар все, что тебе потребуется для твоего дальнейшего путешествия». «Ищу воду, парусину, веревки. Вот сейчас, например, к твоей лодке спешит моя дочь. Несет только что зажаренных кур. Я надеюсь, что она поступает благоразумно, не правда ли? Конечно же, ты продолжишь свой путь, когда сочтешь нужным. Вот только люди у нас малость напуганы. Дело в том, что не далее, чем позавчера был замечен странный человек». что шел пешком через наш островок с севера на юг. Ни на берегу, ни на море не оставил он никакой лодки, чтобы потом продолжить свой путь. И что самое странное, он не отбрасывал тени. Те, кто видел его, говорят, что он был в точности похож на тебя. Услышав это, Гетлиш коротко кивнул, Вернулся к причалу и быстро поплыл прочь от Вемиша, не оглядываясь назад. Ему не принесло бы пользы то, что жители города смертельно перепугались бы, а их колдун превратился бы в его врага. Лучше еще одну ночь провести в море, а заодно и обдумать хорошенько то, что сообщил ему колдун. Душа Геда сжалась от страшного предчувствия. День отошел, постепенно стемнев, наступила ночь и принесла с собой холодный дождь, шепот которого не умолкал над морскими просторами до серого рассвета. Дождь продолжался до полудня, а северный ветер все гнал и гнал зоркую вперед. Потом туман рассеялся и порой даже начало проглядывать солнце, а ближе к вечеру — Гету увидел прямо по курсу голубые холмы крупного острова, освещенные бледным зимним солнцем, готовым скрыться за горизонтом. Дым от каминных труб синим облаком висел над светло-серыми крышами домов в небольших опрятных селениях, расположившихся по склонам гор. Удивительно приятное зрелище после бесконечного однообразия моря. Гет, следом за рыбацкими судами, вошел в гавань, причалил в порту и поднялся по крутой улице города, залитого золотым светом зимнего вечера. Вскоре он обнаружил харчевню под названием «Харраки», где огонь камина, эль и жареные бараньи ребрышки согрели его тело и душу. В обеденном зале за столом сидели еще двое путешественников торговцы с островов восточного предела. Но в основном посетителями здесь были местные жители, собравшиеся, чтобы выпить доброго пивка, обменяться новостями и просто поболтать. Это были уже не грубовато застенчивые рыбаки с острова Западная Рука, а настоящие горожане, веселые и общительные. Конечно же, они сразу признали в геде волшебника. но об этом не было сказано ни слова, разве что хозяин харчевни, мимоходом, а он явно любил поговорить, заметил, что их город Исмей, к счастью, имеет в складчину с остальными городами острова неоценимое сокровище самого настоящего волшебника, получившего образование не где-нибудь, а в школе на острове Рог, а волшебный посох ему вручил «Сам верховный маг земноморья! Волшебника этого, хоть в данный момент в городе и нет, но проживает он здесь, в родительском доме, а потому их городу никакого другого волшебника вроде бы больше и не требуется. Говорят ведь, два волшебных посоха в одном городе, жди несчастья, не правда ли, господин мой?» Сказал хозяин, добродушно улыбаясь. Этим нехитрым намеком он давал Геду понять, что должности городского волшебника здесь ему не видать, да и вообще, вряд ли он будет особо желанным гостем в Исмее. Получалось, что его сперва весьма недвусмысленно попросили убраться с Вемеша, теперь, почти по той же причине, только в более мягкой форме, его просили покинуть Исмой. оставалось девица он так много слышал о небывалом гостеприимстве жителей восточного предела к тому же это был тот самый остров ффиш где родился его друг веч но остров этот встречал геда вовсе не так тепло как можно было судить по давним рассказам вечча и все же было заметно что лица у жителей ифиша действительно очень добрые Одна лишь мысль не давала Геду покоя. Он не такой, как все, ему нужно держаться подальше от людей, на нем страшное проклятие, его преследует черная тень. Он ощущал себя ледяным ветром, случайно залетевшим в согретую очагом уютную комнату, черной невиданной птицей, занесенной злым штормом из дальних стран. И чем скорее... он уберется отсюда вместе со своей злой судьбой, тем будет лучше этим добрым людям. — Я спешу на поиски, — ответил он хозяину харчевни, — и пробуду здесь всего ночь или две. Голос его звучал холодно. Хозяин взглянул на тисовый посох в углу и решил пока промолчать, зато наполнил кружку геда темным пивом так щедро, что пена пошла через край. Гет понимал, что ему следует провести в Исмие лишь одну ночь. Здесь ему тоже не были рады. Он должен следовать зову своей судьбы. Однако он смертельно устал от холодного пустынного моря и безмолвия, а потому решил, что проведет в Исмие еще сутки, а утром следующего дня уедет. Он спал очень долго. А когда проснулся, то увидел, что за окном падает легкий снежок. Потом он без цели слонялся по улицам и переулкам города, наслаждаясь будничной суетой вокруг. Смотрел, как ребятишки в меховых шапках играют в снежную крепость и делают снеговиков. Слушал разные сплетни, ловил обрывки разговоров, доносившихся из раскрытых дверей домов. Зашел в кузню. где работал мастер по бронзе, мехи ему помогал качать мальчишка с раскрасневшимся потным лицом. За окнами, от которых отражался красновато-золотистый свет заката, короткий зимний день близился к концу. Он видел женщин за ткацкими станками, которые оборачивались порой, чтобы улыбнуться мужу или ребенку. От всего этого человеческого тепла Гет был как бы отделен. Тяжкое одиночество охватило его, комом стояло в горле, но он ни за что не признался бы, что грустит, потому что всегда один. Настала ночь, но он продолжал слоняться по улицам, в гостиницу возвращаться не хотелось. Вдруг до него донеслись обрывки веселого разговора, Разговаривали молодой мужчина и девушка, спускавшиеся мимо Геда городской площади. Гед обернулся и застыл. Он узнал голос мужчины. Он двинулся следом и скоро нагнал их в темноте, освещаемой лишь тусклым светом фонарей. Девушка испуганно отшатнулась, а мужчина внимательно посмотрел на него и грозно поднял свой посох предостерегающим жестом. это было уж слишком голос геда дрогнул когда он сказал я думал ты узнаешь меня веч и все таки веч колебался да я узнаю тебя сказал он наконец и опустил посох потом обнял геда за плечи и стал сжать ему руку я узнаю тебя здравствуй здравствуй дружок добро пожаловать Ты прости меня за такую встречу. Прости, что смотрел на тебя, как на злого духа. Ведь я ждал тебя, ждал, когда ты приедешь, искал тебя. Значит, это ты, тот великий волшебник, которым хвастают жители Исмия? Я еще подумал. Ну, конечно, я их волшебник. Но послушай, дай рассказать, почему я не сразу признал тебя, парень? «Может, я слишком рьяно искал тебя? Три дня назад...» «А ты случайно не был на Иффеше три дня назад?» «Я приплыл сюда вчера. Три дня назад на улице соседней с нами деревушке Квор. Она тут недалеко, в горах. Я видел тебя. То есть, наверное, не тебя, а твою точную копию или просто кого-то очень похожего». Человек этот шел прямо передо мной, направляясь в Исмей, и на перекрестке я окликнул его, но ответа не получил. Тогда я пошел за ним, но он сразу куда-то исчез, прямо как сквозь землю провалился, только земля рядом с дорогой вдруг покрылась инеем. Все это показалось мне очень странным, и когда ты возник прямо передо мной из темноты, я решил, что это те же шутки. «Ты прости меня, Гет!» Последнее слово он сказал совсем тихо, так что девушка, стоявшая поодаль, не смогла бы его расслышать. Гет ответил, тоже тихо произнося подлинное имя своего друга. «Ничего, Эстериол, но сейчас это действительно я, и я ужасно рад тебя видеть!» Возможно, Веч услышал в его голосе нечто большее, чем просто радость. По-прежнему, обнимая Геда за плечи, он сказал словами истинной речи. — Пусть ты снова в беде и вышел из тьмы, но сколь радостен мне приход твой, о Гед! И продолжал уже на Ордическом со своим восточным акцентом. — Ну, пойдем, пойдем к нам. Мы ведь как раз домой шли... Поздно уже, и на улице темно. Да, это моя сестра. Она самая младшая в нашей семье, и, как видишь, гораздо красивее меня. Зато куда глупее. Я Роу — ее имя. А эта сестренка — мой истребок, самый лучший ученик нашей школы, мой самый дорогой друг. Ах, господин волшебник. Приветствовала его девушка и в знак уважения склонила голову и прикрыла глаза руками, как это полагается женщинам восточного предела при встрече с незнакомым мужчиной. А вообще-то ее ясные глаза глядели хоть и застенчиво, но с любопытством. Было ей, наверное, лет четырнадцать, такая же темноволосая, как брат, но очень хрупкая, тоненькая. На рукаве ее висел, зацепившись когтями, настоящий крылатый дракон размером не больше ладони. Втроем они двинулись по темной улочке вниз, и Гет заметил: "У нас на Гонте считают, что гантики самые храбрые женщины в мире, но я никогда не встречал там ни одной, чтобы дракона носила как украшение". Ероу рассмеялась и тут же ответила: "Но «Ну, это же...". «Только харики. Разве у вас на гонте харики не водятся?» Она внезапно смутилась и опустила глаза. «Нет, что ты, драконов у нас нет. А разве это не настоящий дракон?» «Настоящий, только маленький. Он живет на дубах, питается осами, гусеницами, да воробьинами яйцами. Он больше этого не вырастает. А, господин волшебник, мой братец так часто мне рассказывал...» о каком-то замечательном зверьке, что у вас был. Дикий такой. О, вот так кажется. Он еще у вас? Нет, у меня его больше нет. Веч обернулся к нему, словно собираясь что-то спросить, но прикусил язык и ничего спрашивать не стал. Расспросы начались потом, когда они остались вдвоем у камина в гостиной.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 В одном из углов гостиной стояла большая таонийская арфа, а в другом — ткацкий станок ерроу, высокая рама которого была украшена слоновой костью. В Исмии Вечь при всей своей скромности был не только могущественным волшебником, но и хозяином собственного дома. При доме жили слуги, муж и жена, состарившиеся здесь, а еще...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 думаю что так будет лучше нет эстериол это не твой путь и не на тебе лежит проклятие я один начал все это один и должен покончить со злом и не хочу чтобы кто то еще пострадал из за меня меньше всего чтобы пострадал ты эстериол ведь именно ты с самого начала пытался удержать меня от дурацкого поступка твоим умом всегда правила гордость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 то разве не нужно, чтобы кто-то смог с гордостью разнести весть об этом по всему земноморью, чтобы подвиг твой был воспет в героических песнях? Я понимаю, что пользы от меня в этом деле никакой, но все же, по-моему, нам лучше идти вместе. Это было хорошо сказано. И Гет согласился, однако заметил. Мне просто не следовало задерживаться в Исме еще на день.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 Они снова помолчали, глядя на огонь и наслаждаясь теплом. Ночь была холоднющая. Сидели они, поставив ноги прямо на край камина, чуть ли не на уголья, грелись. Наконец Гет сказал очень тихо. «Есть только одно существо, которого я боюсь, эстериол. Если ты отправишься со мной, страх этот еще возрастет».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 быстро проговорил Веч, особым образом выворачивая левую руку. «Так отводят зло, упомянутое вслух». И несмотря на мрачные свои мысли, Гет все-таки улыбнулся, заметив этот жест. Ведь слова эти скорее детская присказка, чем хоть какое-то колдовство. В Вече навсегда сохранилась некая деревенская наивность, но он, несомненно, мыслил четко, был упорен и сразу ухватывал самую суть дела. И теперь он сразу все понял и сказал, «Я думаю, что мрачные твои мысли не совсем верны. Мне почему-то кажется, несмотря на то, что я видел тогда на холме Рок, что конец твоего пути близок. Как-нибудь да выясним, что такое эта тень, чем она живет. И уж «Тогда ты ее не упустишь». «Конечно, трудно сказать, что она такое. Например, кое-что я совсем не понимаю, и это меня беспокоит. Похоже, теперь эта тварь стала твоим двойником, по крайней мере, обладает твоей внешностью. такое ее видели на Вемише. Такой я видел ее и здесь, на Ифише. Как такое могло случиться и почему?» И почему в таком случае она никогда этого не делала раньше? Говорят, в дальних пределах все правила меняются. Да, это верно, могу подтвердить. На Роке, например, я выучил некоторые прекрасные заклинания, но здесь они не имеют никакой силы или действуют совсем наоборот. Зато на этих островах существуют заклятия, совершенно неизвестные в школе. Каждая страна сильна собственной силой, и чем дальше ты от внутренних островов, тем меньше известно тебе о природе этих сил и их действий. Но я думаю, что не только потому облик тени так изменился. Мне тоже так кажется. Я почти уверен, что это произошло, когда я перестал спасаться от нее бегством и сам решил встретиться с ней лицом к лицу. Моя воля придала ей форму. А то, что я больше ее не боюсь, мешает ей высасывать из меня силы. Все мои действия эхом отзываются в ней. Она создана мной. в ли? Она назвала тебя по имени и пресекла всякую возможность применить против нее волшебство. Но почему она не сделала того же? Во второй раз? Не знаю. Возможно, она... черпает свои силы лишь в моей слабости? Ведь она говорит голосом, очень похожим на мой, если не моим, собственным. Иначе откуда ей знать мое подлинное имя? Как она узнала его? Я все время ломал над этим голову с тех пор, как покинул Гонд, плавая по морям и океанам, но так и не нашел ответа. Возможно, она вообще лишена голоса? В той своей ипостаси, или точнее, полной своей бесформенности? и говорит лишь чужими устами, как оборотень? — Не знаю. Тогда тебе следует опасаться очередного оборотня. — Я думаю, — ответил Гет, протягивая руки к красным угольем и чувствуя, как его охватывает озноб, — я думаю, что с оборотнем больше не встречусь. Теперь мы слишком крепко с ней связаны. Она уже не может освободиться от меня и завладеть чьей-то еще душой, опустошить ее, лишить воли к жизни, как скиорха. Она может, однако, проникнуть в мою душу, если в минуту слабости я вновь попытаюсь бежать от нее, разорвав возникшую связь. Но когда я хватаю ее руками держу изо всех сил, сама она исчезает, как дым, ускользает от меня. И снова... «Наверное, ускользнет. Но все же не навсегда. Я всегда могу найти ее. Я навечно связан с этим отвратительным жестоким существом и не смогу избавиться от него, пока не узнаю слово, которому проклятая тварь подчинится. Ее имя». Веч задумчиво спросил его, «А разве тени из царства тьмы имеют имена?» Верховный маг Геншер считал, что нет. Мой учитель Агион утверждал обратное. Великие маги всегда остаются соперниками, заключил Веч с мрачноватой улыбкой. Та, что служила древним силам земли на Оскеле, поклялась, что камень скажет мне имя тени, но этому я почти не верю. Однако ведь и дракон предлагал мне ее имя взамен собственного чтобы отделаться от меня мне кажется что когда маги спорят между собой из за чего то драконы могут просто это знать они ведь куда мудрее людей мудрее но не добрее постой а что это еще за дракон ты как то позабыл рассказать что теперь запросто беседуешь с драконами они Проговорили в ту ночь допоздна, но все время возвращались к одному и тому же горькому вопросу — что ожидает Геда в конце пути. Но счастье от того, что теперь они вместе, гнало прочь все страхи. Дружба их прошла испытания временем и судьбой, и ничто не смогло нарушить ее. Утром Гед проснулся в доме друга. И еще не совсем расставшись снегой сна, почувствовал вдруг себя таким счастливым, словно навсегда теперь был защищен от любых бед и несчастий. И весь день в душе его оставалось это утреннее ощущение, которое он счел не просто добрым предзнаменованием, а великим даром. Ему казалось, что этот дом — последний, милый его сердце-уголок на земле, которого больше он никогда не увидит, а потому, пока длился этот сладостный, недолговечный сон, он страстно желал быть счастливым. Поскольку у Веччи были дела, которые срочно приходилось закончить до отъезда, он отправился по острову Ифиш со своим юным учеником и помощником. Гет остался в с Сьерроу и ее средним братом по имени Муре. Муре казался самым обыкновенным пареньком. Он не обладал ни магической силой, ни волшебным знаком на челе и нигде не бывал, кроме Ифиша и соседних островов Тока и Холпа. Жизнь его была легка и беспечальна. Гет смотрел на Муре с изумлением и некоторой завистью, как, впрочем, и Муре на Гета. Каждому странным казалось то, что другой столь сильно отличается от него самого, хоть они и ровесники, обоим по девятнадцать. Гет удивился, как этот человек, проживший целых девятнадцать лет, может оставаться таким беззаботным. Завидуя миловидности и веселому нраву Мурре, Гет чувствовал себя неуклюжим, грубоватым, и не догадывался, что Муре сгорает от зависти даже при виде одних только шрамов на лице молодого волшебника, считая их следами когтей дракона или древними рунами, в общем, знаком героя. В итоге оба юноши немного стеснялись друг друга. Что же касается Ероу, то она скоро утратила подчеркнуто почтительный тон в обращении с Гедом, хотя вела себя достойно и сдержанно, как и подобает хозяйке большого дома. Гед был с ней очень нежен, и девочка задавала ему великое множество вопросов, ссылаясь на то, что Веч никогда ничего не рассказывает. Она была страшно занята, готовила путешественникам еду в дорогу, Пшеничные сухарики, вяленую рыбу и мясо, и многое другое, пока Гет не запросил пощады, сказав, что не собирается плыть отсюда до самого Селидора. «А где это Селидор?» — спросила Ероу. «Очень далеко, в западном пределе. На этом острове драконов больше, чем полевых мышей». «Тогда у нас в восточном пределе лучше». Наши драконы, по крайней мере, так же малы, как мыши, хотя их тоже хватает. «Ну хорошо, вот вам мясо на дорогу. Ты считаешь, этого достаточно?» «Слушай, я не понимаю. Вы с братом оба могучие волшебники. Вам стоит рукой махнуть, что-то там э, пробормотать, и все готово. Так зачем же вам голодать? Вот на море, например, наступает время ужина, и вы просто говорите «пирог с мясом!» «Пожалуйста, вам!» Пирог с мясом тут как тут. Что ж, можно, конечно, и так. Только что-то не хочется. Словами, как говорится, не наешься. Пирог с мясом — это ведь всего лишь слова. Мы можем снабдить их ароматом и вкусом, даже ощутить тяжесть в желудке. Но все-таки слова останутся словами. Только обманывают желудок, но сил голодному человеку не дают. — Значит, волшебники кухарить не могут, — сказал Муре, сидевший у очага напротив геда и вырезавший крышку красивой деревянной шкатулки. Он был резчиком, хоть пока и не особенно умелым. — Ну и повара тоже, небось, не волшебники, — сказал ее Роу, опустившись у печи на колени и пытаясь понять, готова ли последняя порция сухариков, которые подсушивались на кирпичах. «Сухарики должны были стать золотисто-коричневыми». «Но я все-таки не понимаю, Истребок. Я же видела, как мой брат и даже его ученик одним лишь словом своим зажигают свет в темноте. И свет этот негасимый ярк. Ведь это не слово, а именно свет разгоняет тьму». «О да», — ответил Гет, — «свет — это энергия, благодаря которой существуем мы все, но она не зависит от наших потребностей, она вечна». Солнечный свет и свет далеких звезд измеряют время, а время само по себе – это свет. В солнечном свете, воплощенное в дни и годы, проходит жизнь, и в темноте жизнь может воззвать к свету, произнеся его имя. Впрочем, это нечто совсем иное, чем обычное заклинание волшебника, когда он подлинным именем называет тот или иной предмет. «Свет сильнее любой магии. Хотя, чтобы призвать кого-то или что-то из иного мира, необходимо великое мастерство и большая магическая сила, которой без особой причины не пользуются. Во всяком случае, не тогда, когда просто хочется есть. «Ероу, твой дракончик украл сухарик!» Ероу вся обратилась вслух, внимая непонятным речам Геда, и не заметила, как Харрики соскользнул с перекладины для чайника над очагом самого теплого местечка в кухне и схватил пшеничный сухарь, который был больше самого воришки. Ероу взяла ящерку на колени и стала кормить крошками и обломками сухарей, размышляя над тем, что только что сказал ей Гед. «Значит...» Вы не станете призывать настоящий пирог с мясом из боязни нарушить то, о чем вечно твердит мой брат. Я забыл, как это называется. Равновесие торжественно произнес Гет, потому что Ероу была очень серьезна. Да, но когда ты потерпел крушение на скалах, то уплыл с того островка на лодке, сделанной почти что из одних только волшебных слов, и воды она не пропускала. Разве это была иллюзия? Хм. Отчасти да, потому что чувствуешь себя очень неуютно, когда видишь воду прямо под собой, сквозь дыры в лодке. Я поэтому и старался придать разрозненным кускам вид цельной вещи. Но прочность лодки иллюзии не была, как не была и сама лодка, вызванная из другого мира. Это совсем другой вид волшебного искусства. Связующее заклятие — И им я связал все деревяшки воедино, превратив в маленькое суденышко. А что такое лодка, как не предмет, который не пропускает воду? Очень даже пропускает. Мне не раз приходилось из них воду вычерпывать. Вставил Мурре. Что ж, моя, конечно, тоже протекала, если я забывал укрепить заклятие. Гет наклонился, схватил прямо с горячих кирпичей сухарик и жестом фокусника спрятал в руке. «Вот, я тоже стащил сухарь, Ероу. Наверное, все пальцы обжег. Вот потом, когда будешь голодать в Безбрежном море вдали от всех островов, вспомнишь еще об этом сухарике и скажешь, «Ах, если б тогда я не крал сухаря, то сейчас мог бы съесть его. Увы». раз так я тоже съем один за моего братца чтобы вы могли голодать вместе и так равновесие восстановлено заметил гет а яроу взяла и стала жевать горячий еще недосохший сухарик доясь от смеха и в конце концов поперхнулась потом она снова стала серьезной и сказала я бы очень хотела действительно по настоящему понять то что ты говорил только что слишком видно — Я еще глупа. — Сестренка, — сказал Гет. — Это я виноват, что не умею как следует объяснить. Если бы у нас было больше времени... — У нас будет больше времени, — воскликнула Юроу. — Когда мой братец вернется домой, ты вернешься с ним вместе. По крайней мере, ненадолго, ладно? — Если смогу, — мягко ответил Гет. Немного помолчали, потом Ероу спросила, глядя, как Харки взбирается обратно на перекладину для чайника. «Скажи мне только одно, если это не секрет. Какие еще великие силы есть в мире, кроме света?» «Это вовсе не тайна. Все силы имеют один источник и один конец. Годы и расстояния, звезды и свечи, вода и ветер, волшебство и мастерство человеческих рук». Мудрость, заключенная в корнях дерева, все это возникает одновременно. Мое имя и твое, подлинные имена солнца, ручья, нерожденного еще младенца, все это лишь звуки одного великого слова, которое очень-очень медленно выговаривает сиянием звезд вселенная. Никакой другой энергии не существует и другого имени у всего этого. тоже на мгновение перестав вырезать свой узор муре спросил так и держа в руке нож а как же смерть девушка молчала склонив голову с блестящими черными волосами чтобы слово прозвучало медленно ответил гет должна быть тишина до слова И после него. Потом вдруг поднялся и сказал, «Я не имею права говорить об этих вещах. То единственное слово, которое должен был сказать я сам, я сказал неправильно. Поэтому лучше мне помолчать. Возможно, есть лишь одна по-настоящему могущественная сила — тьма». И Гет торопливо покинул теплую кухню. Взял плащ. и отправился бродить в одиночестве под дождем и снегом по улицам зимнего города. «На нем лежит какое-то проклятие», — сказал Муре, глядя ему вслед со страхом. «Мне кажется, что путешествие, куда он собирается, ведет его к смерти», — откликнулся Роу. «Он боится, но все же отправляется в путь». Она подняла голову, словно видела перед собой за пляшущими языками огня, Одинокую лодку, все дальше и дальше уплывающую по зимнему морю и скрывающуюся за горизонтом. На мгновение глаза девушки наполнились слезами, но вслух она ничего больше не сказала. «Веч» вернулся на следующий день и спросил у Натабли Исмия разрешение уехать на время. Не очень хотели его отпускать среди зимы в смертельно опасное путешествие по морю, связанное, к тому же, не с его собственными планами. Но ни мольбы их, ни упреки не могли остановить его. Наконец бесконечное ворчание старцев ему надоело, и он сказал, «Я ваш по рождению, по обычаям и потому долгу, который обязан выполнить. Я ваш волшебник, но пора и вам вспомнить».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 На причале стояла Ероу и смотрела вслед судну, как это делают жены и дочери моряков на всех островах земноморья, провожая своих мужчин в открытое море. Они не машут руками на прощание и ничего не кричат вслед, только стоят, закутавшись в плащи с капюшонами, серые или коричневые. Там, на родном берегу, который остается все дальше и дальше позади, пока совсем не скрывается за широким морским горизонтом.